Нанаи затрепетала, потому что в его взгляду уже не впервые я останавливался на ней. С пастухами сидела двоюродный брат Нанаи Сурма. Он не раз говорил ей, что персидский купец втайне питает к ней нежные чувства. Они часто пели и играли для неё, но одну песню всегда исполняли по просьбе чужеземца. И на этот раз, когда Устига поднялся, заглядевшись на Нанай, Сурма дал знак остальным и, перебирая струны, запел ту самую любовную песню. Твоими глазами смотрят сами боги, так пусть же твой взгляд упадет на меня, словно взор милостивых богов, услышавших мою мольбу. Твоими устами шепчет сама небесная иштар, Так подай же мне знак, о чудо доброты, Что ты снизошла к моим мольбам, Чтобы в первый день весны Я мог с надеждой ждать твоей любви. В тебе сокрыты сладостные источники жизни, Позволь же сладчайшее вместе с богами Пригубить от них, Иначе я погибну от неутоленной жажды, Тщетно отыскивая по твоим следам дорогу к тебе. Но она и слушала сурму, и повторяла про себя слова песни. Но в мечтах была далеко. С верховным военачальником царских войск, а не с персидским купцом. Она не могла думать больше ни о ком, и потом вслед за овцами стала спускаться по склону к лугу перед Оливковой рощей. Она нарочно направилась сюда, чтобы укрыться от взглядов певцов. Когда на бусардар увидел ее, он все еще думал об отравленной собаке, Заметив, что белоснежная фигура девушки в окружении белых овец приближается к нему, он отвлекся от своих мрачных мыслей. Подняв брошенный на дно колесницы пояс, он надел его и сунул за пояс кинжал. Приладил кованые наколенники, поправил шлем и ремень, поддерживающий меч. После этого он соскочил с колесницы и стал ждать, когда девушка подойдет поближе. Но она и остановилась. И снова, заслонившись ладонью от солнца, стала разглядывать воина. Издре ему не удавалось рассмотреть ее черты, но само ее появление на этом пастбище представлялось им либо чудом, либо новым коварным ходом врагов. Так он отказался верить своим глазам. Солнце играло на бронзово-черных волосах на наи, то отливавших медью, то отсвечивающих багрянцем заката, менявших оттенки, словно по волшебству. И он не могла верить. Распущенные по плечам они напоминали ему и змей, и кристально-прозрачные ручейки, сбегающие весной со склонов. Полководец сделал шаг навстречу ей, но не решился остановить колесницу и лошадей из-за опасения, что все это подстроено кем-то, кто только и ждет удобного момента, чтобы внезапно напасть на него. Он отступил назад, не отрывая глаз от овец и чудесной пастушки. Но Найя изогнала овец под деревья, дождала, пока они мирно расположились в стане, и потом без колебаний подошла к воину-начальнику, которого приняла за простого солдата. "Вот счастливый воин", поздоровалась она и точеспросила: "Не из Вавилона ли он?" "Из Вавилона", ответил ему сардар. "Ты служишь в войске его величества царя Валтасара?" "Да. Ты отдыхаешь или поджидаешь в засаде шпионов?" Последняя фраза о задаче его Как она догадалась, что он разыскивает шпионов? Поэтому он постарался скрыть правду. «Нет, я ездил с тайным поручением в Сипар и теперь возвращаюсь в Вавилон. Да, ты не голоден?» «Сильнее молнии в пустыне» — поразил бы этот новый вопрос. Она словно читала его мысли. Но хотя у него от голода сводил желудок, он сквозь стиснутые зубы процедил. «Нет, я не голоден, благодарю тебя». «Солдаты в дороге всегда хотят есть», — улыбнулась ему она, и достала из плетеной сумы горсть ароматных лепешек. «Возьми», — предложила она, — «они вкусные». Сам царь Волтасар не пробовал таких. Лишь жрицы и Эссагилы угощаются ими, потому что ставят себя выше царя. Он не взял лепешек. Упоминание об Эссагиле пронизило его с головы до пят. В глазах встал образ погребенного пса — «Что, если и эти лепёшки отравлены? Если это новое средство лишить его жизни, а сама девушка не тайна ли орудия жрецов? Впрочем, он может её испытать». «Значит, лепёшки — одна из тайн кухни жрецов. Представь себе, — засмеялась она, — представь себе, — самой Асагилы. Как же такой секрет стал известен тебе?» «А ты думаешь, только жрецы владеют искусством проникать в чужие тайны? Эти лепешки вкусны сами по себе, но мне они кажутся еще вкуснее от того, что способ их приготовления украден у жрецов».